Глава 10. Бой в системе А-45 Вынурнув из синего пламени, холодной вспышки, смертельный удар оказался на орбите 41-й планеты системы, маленького голубого шарика, затянутого льдами. Никаких признаков военных баз, вкопавшихся в землю оброгов. Кхал специально так рассчитал сверхвременной прыжок, чтобы оказаться именно здесь, пока его ударная эскадра из пяти дредноутов, 15 крейсеров и сотни медуз с десантниками подтягивается на обычных двигателях до системы А-45. Им для этого понадобится почти двое суток. Название планетной системы было на удивление точным. Вокруг звезды Периканты, древнего красного гиганта, обращалось по своим орбитам именно 45 планет различного размера. Но эта точность была скорее исключением в системе Харра, чем правилом. Например, вокруг звезды Деллы, освещавшей печально известную систему А-23, с которой Броги начали покорение систем клана Харра, обращало всего 11 планет, а вокруг Лии система А-10 1061 Но сложности с наименованием звездных систем, в которых в зоне обитания клана Харра всего насчитывалось 12, капитана Кхаала не очень волновали. Главное, что он имел от старейшин подробные звездные карты с точным местонахождением всех звезд и планет, а также подробную информацию о гравитационных ловушках, построенных уже давно и совсем новых. Это делало его практически неуязвимым в купе с кораблем, оснащенным сверхвременным двигателем и еще кое-какими возможностями наблюдения за ближайшим космосом, которыми его снабдили Луны. Поэтому, оказавшись в полном одиночестве на орбите 41 первой планеты системы, капитан Кхаал абсолютно точно знал, что там его не ждет никаких неожиданностей, похожих на дредноута или крейсера противника. А быть обнаруженным раньше времени он не опасался, поскольку отреагировать на приближающуюся мощь должным образом оброги все равно не могли. Мощная гравитационная ловушка, способная засосать даже дредноут, была вживлена в пространство между 23, 4, 5 и 6 планетами, но там уже базировались отряды сил Харра. Этот сектор системы КХАЛ отбил и укрепил одним из первых. Дался он ему нелегко. Дальнобойная лучевая артиллерия Аброгов уничтожила почти 5 крейсеров и повредила обшивку одного дредноута. Поэтому там было решено временно высадить только десантные силы с небольшим количеством кораблей среднего класса, чтобы обозначить присутствие. Сразу же отбить эти планеты силу противника было явно недостаточно, а Кхал собирался развивать наступление в самое ближайшее время. И пока что все шло именно так, как он и спланировал. КХАЛ. Вообще редко, когда ошибался. На планетах с 27 по 34 царил настоящий ад. Все они были подвергнуты орбитальным бомбардировкам сначала кораблями имперских захватчиков, а затем мятежного клана Харра во время освобождения от захватчиков. Бои здесь были особенно жестокими. И сейчас там остались только руины древних городов, не представлявшие тактической ценности ни для одной из сторон. Этот пояс мертвых планет представлял собой границу между военными силами возрождавшегося клана и остатками имперской мощи оброгов, засевших на 35-й и 38-й планетах. Эти планеты были самыми большими и богатыми в системе. Поэтому именно здесь оброги построили главные военные базы с мощной огневой поддержкой и охранением из крупных кораблей флота. На двух планетах поменьше, находившимися между ними, Имперские захватчики организовали только станции слежения и развернули запасные посадочные площадки для тактически-штурмовых соединений, которые им пришлось теперь держать не на кораблях, а прямо на планетах, поскольку те стали все чаще подвергаться атакам флота Харра. Такие же небольшие группировки Империя держала на 39-й и 44-й планетах системы. И это, по данным разведки, были все силы, которыми располагали оброги на сегодняшний день. Приближавшийся флот Кхала должен был разнести в звездную пыль две базы и охранения планет, состоявшие из одного дредноута, восьми крейсеров и нескольких эскадриль штурмовиков на площадках подскока. А всего сто лет назад все было не так. После отказа безоговорочно принять ультиматум Ураса, первые неожиданные сокрушительный удар Аброги нанесли по системе звезды А-23, на планетах которой находился тогда совет старейшин клана Харра. Большая часть старейшин погибла. Величественные здания, ославившиеся своей архитектурой на всю галактику, были разрушены почти на всех планетах. Звездный флот Харра, охранявший этот район, быстро уничтожен превосходящим числом кораблей-оброгов. Оставшиеся в живых старейшины и горстка разбитого звездного флота бежала на другие планеты системы, где спешно начала организовывать оборону и сопротивление флоту Империи. Следующий удар. Аброги нанесли соседней системе А-25 и также захватили ее довольно быстро, несмотря на ожесточенное противодействие солдат Харра, не желавших сдаваться на милость победителя. Затем пали А-10 и А-45. Но после покорения этих систем атаки на время приостановились. Аброгам нужна была передышка. Их армия, еще не оправившаяся от войны с кланом Баффу на другом конце ядра... По велению императора сразу начала новую войну и выиграла ее первый бой. Но дальнейшее наступление требовало постоянных военных баз на захваченных планетах. И маршал Га, дядя нынешнего военного вождя Харра, приказал немедленно, пока старейшины клана не опомнились, закрепиться на захваченных территориях. Тысячами хлынули в покоренные системы корабли, в чревах которых находились механизмы и рабы, необходимые для столь масштабного строительства в опасной зоне. На планетах у всех покоренных силой оружия звезд началось строительство энергетических щитов и дальнобойных батарей лучевого огня, способных обстреливать приближающиеся корабли противника не только на орбитах, но даже в ближнем космосе. Возводились подстанции, строились склады для пищи и оружия, казармы для десантников и звездных пехотинцев. Поскольку без них полная оккупация мятежных планет была невозможна, доставка из ядра галактики, техники и солдат на кораблях с обычными двигателями представляло большие трудности. На четырех планетах были установлены мощнейшие гравитационные генераторы-присоски. Изменив орбиты четырех планет, оброги сдвинули их ближе друг к другу, образовав мощную систему, позволявшую притягивать к этим планетам все пролетавшие рядом корабли. Во времена экспансии оброгов эта система была построена между четырех планет системы А-23, а теперь точно такая же была устроена в системе А-45. Только уже воинами Харра. Активные боевые действия по захвату систем Хара продолжались больше ста лет. Методично захватывая звезду за звездой, армия Империи продвигалась к последним форпостам, попутно перекраивая захваченные планеты под свои нужды, выкачивая оттуда все полезные ископаемые и другие ценности. И скоро война была закончена, а клан Хара повержен. Однако мятежный дух древнего клана не был уничтожен до конца. Осталась горстка планет, на которую захватчики не обратили особого внимания из-за их удаленности и ничтожных размеров. Маршал Га не придал им значения, он не верил в то, что оттуда может происходить какая-то опасность для непобедимых сил Империи. Но именно оттуда и началось возрождение. И именно там нашел приют мятежный оброк капитан Кхал вместе со своим дредноутом. И вот теперь история поворачивалась вспять. Вынурнув из сверхвременного прыжка у 41-й планеты смертельный удар, некоторое время висел на орбите безжизненной планеты, ощупывая эфир своими сканерами. Все было тихо. Его никто не заметил. Тогда Кхал решил в одиночку лишить имперские силы своей самой дальней станции слежения и совершил еще один короткий прыжок. Едва Дредноут соткался из ниоткуда на орбите 44-й планеты и пошел на снижение, как молодой вождь сразу же понял, что замечен, Но это было уже неважно. Несколько штурмовиков охранения, взлетевших ему навстречу, скорее дали понять Халу в каком отчаянном положении оказались оброги на этой планете. «Цели — уничтожить», — приказал капитан Хал Смертельный удар слегка вздрогнул. Из его днища вырвались и разлетелись веером несколько огненных струй синего пламени. Пять штурмовиков, вспыхнув яркими точками, были уничтожены одним залпом, а больше кораблей охранения на этой планете не имелось. Сканирование поверхности давало отрицательный результат. Лишь единственная батарея лучевого огня отчаянно пыталась достать дредноут. Поняв это, Хал отдал приказ чуть замедлить скорость снижения дредноута, а потом и вовсе завис на низкой орбите, едва не войдя в верхние слои разреженной до нельзя атмосферы 44-й планеты. Несмотря на такую атмосферу, планета была обитаема. Здесь теплилась жизнь, росли леса, плескались океаны. Но Кхала интересовали не зачатки собственной цивилизации планеты, еще не преодолевшей барьер животных низшего уровня, а спрятанная между вершин скалистого гребня станция слежения оброгов и ее лучевое орудие, тщетно пытавшееся пробить его броню. Некоторое время Кхал, находившийся в рубке в полном одиночестве, рассматривал станцию. Она была видна как на ладони. Несколько квадратных сооружений, прикрытых небольшим энергетическим щитом, мощности которого хватит в лучшем случае на то, чтобы выдержать один залп его батарей. Но военный вождь Харра медлил, не отдавая команды стрелять. Он наслаждался моментом. Упивался своей власти над абсолютно беззащитной перед его мощей станцией, представляя, что сейчас творится в душах его бывших соплеменников, узревших громаду дредноута над своими головами. Вдоволь насладившись триумфом, Кхал отдал приказ «Станцию уничтожить! Полная мощность!» Дредноот вздрогнул, и далеко внизу горная вершина превратилась в пылающий факел, а ледники мгновенно испарились. Щит не выдержал такого удара. Плотность огня была настолько сильной, что камень едва не потек. Наблюдая на своем огромном экране зарево, Кхал был доволен. Он любил уничтожать слабых и беззащитных, хотя не боялся и сильных. Когда со станции все было покончено, он отдал приказ идти в обычном режиме к площадке со штурмовиками на 39-й планете. Этот переход занял у него больше суток, но Кхал почувствовал свою близкую победу и не прятался. А потому, когда обнаружил у планеты не свору штурмовиков, а три крейсера, из которых один был тяжелым, то ничуть не удивился, сходу вступив в бой. Крейсеры оброгов выстроились клином, острием которого был тяжелый крейсер. Два легких шли позади. Они атаковали его первыми. Иначе и быть не могло. Загнанный в угол способен на отчаянную храбрость. По броне дредноута ударили сразу несколько залпов, смертельный удар вздрогнул от прямых попаданий желтых энергетических шаров. Увидев залп синтезированной энергии из тяжелого крейсера, заставивший энергетический щит дредноута потерять сразу 15% мощности, Хал был даже удивлен. А потому... Вождь быстро сам нанес ответный удар, вложив в него ярость атакующего. Этот залп снес половину орудийных надстроек с флагмана небольшой эскадры тяжелого крейсера под названием «Звезда возмездия» и пробил защитное поле в районе кормовых батарей. Поскольку там же находились и главные двигатели, то крейсер сразу потерял ход и стал забирать носом влево, заходя на круг и яростно отстреливаясь из бортовых орудий. Остальное было делом техники. Не обращая на терзавший его легкие крейсер никакого внимания, смертельный удар, словно мастодон с вцепившимся в его шкуру мелкими хищниками, обрушил всю свою мощь на подбитый крейсер. Несколько струй синего энергетического пламени выжгли Звезду Возмездия дотла буквально за считанные мгновения. После третьего залпа крейсер перестал отвечать, завалился на левый борт, показав свое обгорелое днище с язвами пробоин. Увидев это, Кхал был доволен. Главный враг в этой схватке уничтожен, теперь можно заняться и остальными. Но сканеры показывали, что два оставшихся крейсера бросили своего товарища на растерзание, и пока кхал рвал его на части, пустились в бега по направлению к основной базе на 35-й планете. Туда же устремились и несколько эскадриль штурмовиков, стартовавшие с планеты во время боя, на которые дредноут военного вождя Хара нагнал страха. Кхал дал несколько залпов в догон, поджарив словно насекомых больше десятка штурмовиков, но преследовать не стал. «Пусть бегут. Они принесут на своих крыльях панику, а это довершит скорый конец остатков имперской мощи в этой системе». Расстреляв ради забавы посадочной площадки на планете, Кхал принял экстренный вызов по каналу связи, которым пользовались только высокопоставленные командиры его новой армии. «Мы приближаемся, Великий Вождь», — сообщил ему капитан Горзил. «Наблюдаю на экране вас и корабли противника». «Требуется помощь?» «Нет, — горзил, — ответил капитан Кхал. С этой мелочью я разобрался сам. Впереди главный удар, поэтому жду вас на орбите 39-й планеты. Дальше мы пойдем вместе». «Приказ ясен», — сообщил капитан Дредноута второй линии башня. «Скоро будем». Кхал снова взглянул на экран, любуясь своей быстро приближавшейся эскадрой, которая была уже отчетливо видна. «Пять новейших Дредноутов, не считая флагмана». Пятнадцать крейсеров, сотня «Медуз» с десантниками на борту. база «Оброгов» были обречены. Кал перевел взгляд на обугленный остров дрейфовавшего неподалеку крейсера «Оброгов» и даже щелкнул хвостом по палубе от удовольствия. «И этот крейсер они назвали «Звезда Возмездия»,» произнес он слух с горькой иронией. «Нет, настоящая «Звезда Возмездия» зажжется только сейчас». Когда эскадра, точнее флот «Возмездия» приблизился настолько, что военный вождь клана Хара стал спокойно различать на экране корпуса десантных «Медуз», Токхал поприветствовал своих командиров и сообщил им «Сегодня великий день. Сегодня мы прогоним врага из последней, когда-то захваченной им у клана системы, и все звезды Хара снова станут свободными». Кхал помолчал, давая командирам кораблей проникнуться важностью момента и добавил «Ждать больше нечего». «Скрываться нет необходимости. Мы начинаем операцию «Изгнание».» Перестроившись в несколько эшелонов, смертельный удар на сей раз занял позицию наблюдателя на дальних подступах. Корабли клана Харра лавиной обрушились на базу 38-й планеты. Эта планета была укреплена гораздо сильнее других. На ней оброги когда-то построили мощный завод, добывавший из местной породы множество редких компонентов, из которых потом производилась броня для кораблей флота оброгов. Поскольку завод был построен в последние годы колонизации и был очень важным для империи, то и охранение здесь было под стать. На планете имелось несколько точек сосредоточения вооруженных сил империи, но именно рядом с заводом находилась основная военная база. Ее накрывал мощный энергетический щит. Десятки дальнобойных батарей лучевого огня по всему периметру завода встретили корабли Хала стеной огня. Навстречу, Им взлетели шесть легких крейсеров и даже блеснуло матовыми боками в свете тусклой звезды громада единственного дредноута, ожидавшего их на орбите. Завязался жестокий бой. Оборонявшимся было нечего терять и даже удалось сразу же сбить крейсер из первого эшелона, но тут же пришлось потерять два своих. Первым эшелоном командовал Горзил. Единственный дредноут Аброгов отчаянно атаковал три участвовавших в этой операции дредноута клана Хара, но был обречен. Силы были слишком неравны. Несколькими совместными залпами древноуты Хара подавили основные батареи противника и отогнали единственный тяжеловес оброгов от планеты, а после длительной перестрелки подожгли. Но он все еще был жив и продолжал сопротивляться, хотя и не мог больше помешать избиению своей базы, на которую накатывались все новые волны крейсеров. С каждым таким налетом защитное поле над базой слабело, а батареи лучевого огня, яростно огрызавшихся с поверхности планеты, Становилось все меньше. Но метким попаданием им удалось сбить еще один из крейсеров Горзила. Однако победа быстро обернулась поражением. Полыхающий крейсер рухнул на планету и подмял под себя несколько корпусов военного завода, окончательно истощив энергетический щит. «Еще немного, вождь, и мы задушим их оборону», — докладывал Горзил. С борта дредноута башня, добившего последним залпом в упор полумертвых дредноут оброгов. Лишившись всех своих двигателей и вооружения, этот изуродованный исполин теперь безвольно дрейфовал в ближнем космосе. «Презренное», — шипел Кхал, глядя на ожесточенное сопротивление, с которым ему пришлось столкнуться. «Ваша судьба решена». Еще две волны орбитальных бомбардировок заставили замолчать почти все оставшиеся батареи. А когда к ним присоединились дредноуты, принявшиеся методично перепахивать поверхность планеты квадрат за квадратом, им удалось разрушить главный генератор, и энергетический щит отключился. Вслед за этим смолгли последние очаги сопротивления. Из принимавших участие в битве крейсеров противника, окруженных плотным кольцом кораблей флота Хара, пробился только один. Не вырваться и уйти, не сесть на планету ему не давали, и он был обречен. Крейсеры Харра, обложившие его со всех сторон, Продолжали методично расстреливать прекративший огонь корабль. А когда на орбите полохнул мощный взрыв, разлетелись энергетические установки крейсера, военный двождь Харра ощутил, что это победа. Бой в Неве на 38-й планетой был окончен, но на поверхности Кхаал бегло ознакомился с данными сканирования разрушенного объекта, оставался еще кто-то живой. Не больше нескольких род солдат и даже десяток штурмовиков чудом уцелели в этом аду. «Капитан Горзил», — приказал военный вождь Харра. «Запускайте в дело Медузы. Надо прошерстить все, что осталось от этой базы». «Простите, вождь», — Кхал увидел на экране удивленное лицо капитана. «Кого запускать?» Кхал усмехнулся. «Запускайте в дело z 168 Пусть десантники разомнутся. И добейте всех, кто остался в живых. Пленных не брать». Последние слова были сказаны с нажимом. Хал хотел подчеркнуть, что все оброги, рискнувшие посягнуть на свободу древнего клана Харра, должны быть уничтожены. «Все будет исполнено», — откозырял Горзил. И немедленно транслировал команду на баражирование в третьем эшелоне, за мощными корпусами крейсеров, небольшие десантные корабли. Словно стая хищных птиц, медузы устремились на планету. Но Горзил послал туда не всех. Для почти полностью стертости с лица планеты базы вполне хватило и 30 десантных кораблей. Еще два десятка медуз в сопровождении пары крейсеров отправились навестить оставшиеся нетронутыми мелкие посты и посадочные площадки оброгов, расположенные далеко от базы. Разглядывая дымящиеся руины опорного пункта оброгов на своем огромном экране, Кхал ждал. Скоро стали поступать первые доклады. На главной базе десантника пришлось столкнуться с небольшим сопротивлением пехотинцев, засевших в ангарах со штурмовиками. Скорее всего, они собирались взлететь... Но этот отчаянный бросок им не удался. Солдаты были обнаружены и уничтожены гораздо раньше, чем первый из усыревших штурмовиков поднялся в воздух. Все остальные помещения базы были взяты под контроль очень быстро, поскольку там не было никого, кроме мертвых. А пленных было приказано не брать, поэтому десантники расстреливали из бластеров всех, кого обнаруживали во время досмотра руин и сохранившихся помещений, даже раненых. Медузы, посланные на другую сторону планеты, натолкнулись на хорошо замаскированную батарею лучевого огня, которую оброги не вводили в бой, а потому она осталась незамеченной. Батарея успела произвести несколько залпов и поджарить пять заходящих на посадку медуз вместе с десантниками. Но крейсер прикрытия безжалостно разделался с ней сразу после того, как она себя проявила. С остальными площадками и складами проблем не возникло. Десантники Хара легко взяли их под контроль, и взорвали вместе с пленным персоналом, выполняя приказ вождя. К вечеру все «Медузы» вернулись на орбиту. «Операция закончена успешно», — доложил капитан Горзил. «Планета захвачена. Военные силы противника уничтожены. Наши потери минимальны — два крейсера и пять десантных Z-168». «Великолепно», — кивнул Кхал, в нетерпении измерявший шагами огромную рубку своего корабля в ожидании последнего доклада, и даже щелкнул хвостом по палубе. «Какие будут приказания, мой вождь?» — осведомился Горзил. «Идем к 35-й планете», — приказал военный вождь. «Мы должны немедленно покончить с последними очагами сопротивления. Я хочу, чтобы система А-45 полностью очистилась от присутствия оброгов». Перестроившись в походный порядок, флот Харра выступил в новый поход. Между только что захваченной планетой и той, на которой находилась еще одна мощная база оброгов, Находилась еще пара, где, по данным разведки, были оборудованы станции слежения и запасные посадочные площадки для тактически-штурмовых соединений. Все это не представляло для флота возмездия никакой угрозы. Кхал не скрывал своего местонахождения и был уверен, что последняя база на 35-й планете давно знает о его появлении в системе и встретит корабли Хара во всеоружии. Но Кхал также знал, что все это не спасет его врагов. Горзил вышел на связь капитан Кхал, когда флот выдвинулся в направлении последней базы. «Вышлите вперед, дредноут лезвия. Прикажите капитану уничтожить все, что он увидит на двух ближайших планетах». «Будет выполнено», — подтвердил командир дредноута второй линии башня. Горзил выслал вперед лезвие, и к тому моменту, когда смертельный удар, двигавшийся с крейсерской скоростью, во главе остального флота приблизился к 37-й планете, там и на соседнем объекте все было кончено». Несколько точных залпов вывели из строя слабое охранение и станции наблюдения. «Отлично!» – кивнул Хал, выслушав доклад Горзила. «Остается последняя база». Перелет до 35-й планеты системы занял больше половины суток, а когда флот, перестроившись в боевые порядки, появился на орбите, то удивлению военного вождя клана Харра не было предела. Действительность превзошла все ожидания». Хал надеялся увидеть ощетинившуюся редкими кораблями оборону военной базы в жалкой попытке хотя бы умереть достойно, но вместо этого на орбите его ожидал один единственный крейсер, пытавшийся установить связь с приближавшимся флотом противника. «Узнайте, что они хотят», — разрешил Кхал. Горзил вышел на связь с Аброгом и вскоре сообщил своему вождю. «Они сдаются и просят сохранить им жизнь в обмен на безоговорочную капитуляцию». «Непобедимые оброги сдаются», — удовлетворенно заметил вслух капитан Хал. «Хорошо. Я принимаю условия. Пусть отключат энергетический щит над базой и примут на борт корабля наших десантников». После того, как униженные оброги выполнили все условия военного вождя Харра, капитан Кхал отдал новый приказ. «Горзил. Прикажите дредноутам расстрелять базу. Пленных не брать. И поблагодарите капитана крейсера перед тем, как его казнят. Он сэкономил нам массу времени». Наблюдая, как энергетические струи, вырываясь из днища четырех зависших над базой дредноутов, вздыбливают беззащитную поверхность планеты, Кхаал с удовлетворением подумал о том, что система Хара наконец-то свободна от оброгов и Лууны будут довольны. Словно в ответ на его мысли ожил односторонний канал связи. На главном экране появилось высокое худое существо, облаченное в серебристый балахон с огромной головой, утолщавшейся сверху и тремя немигающими глазами без век. Это был Муалан Горд, один из верховных советников Лунов. Вы хорошо справились с задачей, капитан Хал. Система клана Хара теперь свободна, сообщил ему Горд, словно видел все сражение в режиме реального времени. Лун говорил, не открывая рта, посылая телепатические волны прямо в мозг военного вождя Харра. Теперь настало время для более серьезных дел. Мы ждем вас сразу после окончания операции в системе Берталин 5. Там вы получите. Новое задание.